205. Гуру. На каждую силу, идущую против волны, надо тотчас же против послать большую силу свою, послать волну своей силы, но еще большего потенциала, чтобы подавить натиск противный. Духом надо возрасти на каждое явление, устремляющееся враждебно на сознание, независимо от того, через кого достигает сознание это явление. Дозор постоянной готовности отражает эти волны единую силу и духа и будет показателем неусыпного бодрствования. Повторяю, надо быть сильным всегда и готовым всегда встречать волны жизни красиво. Встречать их красиво может лишь дух, вооруженный бесстрашием полным. Обычно борются с явлениями, внушающими страх, вовне, вне себя, отражая их натиск. В то время как со страхом следует бороться внутри себя, вырывая его корень. Ибо когда вырван самый корень страха, ничто внешне, даже самое устрашающее, уже не испугает духа. так при малейшем проявлении страха тотчас старайтесь убить его в самом зародыше, именно внутри себя, не думая о внешней причине, породившей его. И когда он убит, уничтожайте внешний повод к нему мыслью, сжигая явление огнем и нейтрализуя его сил. Нет ничего страшнее страха, С признаками страха, гнездящимися в сознании, свету служить невозможно. Ибо страх омрачает, страх омрачитель, страх света лишает и наполняет сознание тьмой. Бойтесь страха, как ядовитого гада, так как укус его вреден хотя бы уже тем, что делает труса беззащитным именно против того, чего он испугался».